Глава девятая. Я с трудом сдержался, чтобы не выругаться. Мой главный конкурент, лекарь Сеченов, выглядывал из-за забора и добродушно улыбался. Так, будто и вовсе ничего не случилось, будто это приятное совпадение. Не могу сказать, что к Сеченову у меня исключительно негативное отношение. Он довольно умён, амбициозен, да и лекарь из него, судя по всему, хороший. Я умею относиться к коллегам с уважением, тем более к таким выдающимся, как он. Однако в этой мере он не только мой коллега, но ещё и конкурент. А значит, легкомысленно отнестись к его появлению я не могу. Это совсем не доброе соседство. Он специально оказался здесь. Я не вижу ни единой причины, по которой Сеченов мог бы переехать в Хапёрск. В Саратове больше возможностей. Орден лекаря и бюро регистрации интеллектуальной собственности находится совсем рядом. Зачем он, черт возьми, переехал сюда? Прямо в соседний дом. «Что такое, Алексей Александрович?» вскинул брови Сеченов. «Вы как будто не больно-то рады меня видеть!» «Давайте не будем притворяться, Иван Михайлович», вздохнул я. «Зачем вы приехали сюда?» «Как это «зачем»?» Посол плеча Мисенинов. Решил повидать город, в котором работает такой выдающийся лекарь-изобретатель, как вы, господин Мечниников. Тишина, покой, развней идеальные условия для работы. Лапшу мне на уши вешают. И думать, что я с радостью съем весь этот бред. А ведь я говорил ещё Блетову. Точно, это ведь были мои слова. Я сказал, что уже через несколько дней после нашего визита к Сеченову он сразу же переедет. Но я и подумать не мог, что он припрется в Хаперск. Вот только для него это риск. Он ведь должен опасаться, что я могу проникнуть в его лабораторию, выкрасть исследования или банально испортить ему работу. Разумеется, я этого делать не стану. На такие грязные приемы я бы не пошел. Но ведь он-то этого знать не может. Поэтому такие опасения у него возникнуть просто обязаны. Мы ведь друг с другом практически не знакомы. И оба можем ожидать чего угодно. Он не может оказаться, что Сеченов и сам человек чести, и у него нет никакого желания намеренно мне вредить. Однако я, как и он, не могу быть в этом уверена. То есть вы хотите сказать, что оказались здесь совершенно случайно, поинтересовался я. Прямо по соседству со мной? Да будет вам, Алексей Александрович, отмахнулся Сеченов. Что ж, я уже по вашему не имею права поселиться рядом с вами? Этот дом продан. Все документы уже оформлены. Вы, видимо, опасаетесь, что я буду лезть в вашу работу. Не стоит так плохо обо мне думать. Просто меня озабавляет мысль, что приобретая это здание, у меня появится возможность пить по вечерам чай вместе со своим главным конкурентом. Выходит, вы не отрицаете, что вы мой конкурент. Успехнулся я. Ранее это слово из его уст не звучало. А как вас назвать иначе? Я уже потерял несколько своих разработок из-за того, что вы подали их в Беру быстрее меня. Да, вижу, вы и сами считаете меня своим врагом. Но поверьте мне на слово, я здесь исключительно для того, чтобы насладиться жизнью в маленьком городе. Поверить на слово, я и сам часто пользуюсь этой фразой. Но обычно я так говорю только в том случае, если искренне верю, что готов предоставить доказательства и сдержать свое слово». Пусть это покажется абсурдным, но ум не хотел смириться с появлением Сеченова. Наверное, это связано с тем, что его тёска из моего мира вызвала у меня немалые впечатления. Однако интуиция вопила: "Не верь ему". И не скажу, правильно я поступил или нет, но мне захотелось молча развернуться и уйти домой, проигнорировав самого Сеченова. И я это сделала. Мне показалось, что сама моя магия намекнула, что доверять этому человеку не стоит. А уж что точно стоит сделать это отбросить в сторону мое восхищение им. Этот Сеченов не тот, кто прославился в моём мире. Не менее умный, но всё же другой человек. Если уж я решил бороться с ним до победного, значит, прогибаться под него я не имею права. Ну, вы заходите, если что. Алексей Александрович, я всегда рад гостям. крикнул мне усылеть сеченов. Он нервно хохотнул, но всё же смирился с тем фактом, что я решил полностью проигнорировать его слова. Дома меня уже ждал Ярослав. Брат отпрянул от микроскопа и выбежал в прихожую, как только я снял обувь. "Алексей, я место себе не находил целый день", воскликнул он. "Я знаю, что у тебя сегодня не было дежурства, но ты пропал. Потом появился этот Сеченов, о котором ты ранее рассказывал и Ярослав замер и уставился на меня так, будто перед ним стоял не родной брат, а совершенно чужой человек. «Ты чего замолчал?» – удивился я. «Леша, ты случайно в аномалию сегодня не попадал?» – нахмурился Ярослав. «А он-то откуда это узнал? Я ведь пробыл во временной аномалии несколько дней. Откуда он мог узнать об этом? Игорь бы вряд ли стал рассказывать. А если бы пироманты был склонен к болтливости?» бывать в моём доме до моего прибытия шансов у него точно не было. Хм, вижу по твоим глазам, что я не ошибся в предположениях. Успехнулся я, Ярослав. Не удивляйся, Алексей. Я ведь сталкивался с временными сдвигами. Мы в академии занимались лечением людей, которые умудрились состариться всего за сутки. Проклятие, я ведь даже себя в зеркало ещё не видел. Вот уж не хотелось бы узнать, что я сейчас выгляжу как столетний старец. Кто знает, как действуют временные скачки. Как ты догадался? аккуратно спросил я. Утром ты выходил из дома гладко выбритым, сказал Ярослав. А сейчас я вижу у тебя запущенную щетину. Могу, конечно, предположить, что на тебя наложили заклятие повышенного волосяния, но интуиция подсказывает, что ты пров решил мелочь, брат у я. За эти сутки для меня прошло почти 4 дня. Ничего себе, прошептал Ярослав. «Так где же ты мудрился в Хоперске найти такую аномалию?» «Я эту тайну раскрывать не стану, но для твоего же блага хочу посоветовать. Не стоит недооценивать Хоперск», — предупредил брата я. «Здесь очень много аномалий, магических лесов, некротических очагов и прочего, что может убить тебя за считанные секунды. Так что лучше лишний раз никуда не суйся без моего сопровождения». Ярослав кивнул, осознав, что я не стану больше с ним об этом разговаривать. Однако в моё отсутствие у него накопилось много мыслей, которыми ему Риана хотелось поделиться. Наша с тобой статья почти готова, заявил он. Я всю ночь толком не спал, готовил материалы, которые устроит сотрудников моей академии. Тебе остаётся только проверить и добавить то, что посчитаешь необходимым. Всё-таки я с этими бактериями знаком куда меньше, чем ты. Однако Да, точно. Ты сейчас упадёшь, Алексей. Мне такое удалось узнать. Лучше сядь. Я впервые видел Ярослава таким воодушевлённым. Хоть изначально у нас отношения с братом не заладились, я был рад видеть, как сильно он изменился после появления у нас общей цели. В общем, ты только не ругайся, почесал затыл кона. Меня так шокировало открытие бактерий, что я О, ладно, что мне теперь стыдиться? Я взял твою самогонку. Какую ещё мою само? Я осёкся. Алкоголь я в доме не хоронил. Зато у меня были запасы 70-градусного спирта, который я использовал в своих изобретениях. Ты что, выпил его? воскликнул я. Голова болела, нервы сдали, начал оправдываться Ярослав. А до меня дошло, что эти мелкие ползучие бактерии вообще повсюду. В общем, я принял успокоительного. Хвали тебя не за что, но и осуждать не стану. Это твоё дело. Да я понимаю, просто я на бактерии случайно половину бутылки пролил, признался Ярослав. И знаешь что? В отличие от людей, бактерии от алкоголя погибают намного быстрее. Я долго наблюдал в микроскоп за состоянием проспиртованных микроорганизмов. Так представь себе, у них все органы распались. В итоге сами бактерии лопнули, как шары с водой. Ярослав совершенно случайно открыл антисептик. Пока что кроме меня никто с спиртами с такой целью не пользовался. Что ж, может, так оно и должно было произойти. Признаться честно, я никогда не находил информации о том, как люди решили, что спирт убивает микроорганизмы. Возможно, примерно так это и произошло? Хоть мне и было известно, что этанол связывается с белками бактерий и приводит их в негодность, но забирать открытие у брата я не стану. Ты обязан добавить это в статью, посоветовал я. «Можешь указать, что именно тебе удалось это определить. Уверен, твои коллеги-академики это оценят». «Так ты думаешь, что это их правда так работает?» — удивился Ярослав. «Просто это... это прозвучит абсурдно, если я напишу, что алкоголизм у бактерий практически моментально приводит к смертельному исходу». «Боже, да что он несет?» Я присел рядом с Ярославом и подробно объяснил ему, как работают антисептики. Брат уже смирился с тем, что я в некоторых областях обладаю куда более широкими знаниями, чем он сам. После окончания короткой лекции я ушёл спать. Мозг напрочь перестал понимать, где я, сколько времени и какой сейчас год. У некоторых людей такое происходит при перелётах из одного часового пояса в другой. Я же только что подвергся перемещению между мирами, преодолел крайне нестабильное преломление времени. Джет-синдромом тут не обойдёшься. Хочется мне этого или нет, а запасы созданного мною снотворного придётся потратить. Я развёл немного снотворного порошка, чтобы наладить выработку мелатонина и вновь приучить организм к существованию в уже привычном мне мире. А завтра мне сном быть ни в коем случае нельзя. Выходные закончились, пора приступать к очередной рабочей неделе. Однако мозг заставил меня проснуться куда раньше, чем я планировала. И сделал он это не зря. В 6:00 утра мне пришло сознание, что откладывать покупку завода больше нельзя. Нужно скорее забрать эту землю, иначе могут возникнуть проблемы с Сеченовым. Я решил немного понаглеть и заявился в особняк Елиных за 2 часа до начала рабочего времени. Однако мне повезло, и прямо около главного входа я встретил сына барона, Павла Инакитьевича Елина. "Алексей Александрович?" тяжёлый дыша произнёс рыжеволосый юноша. Чем обязан столь раннему визиту? Павел был мокрым от пота. Похоже, он только что закончил тренировку. Вот только его бледная кожа заставляла меня напрячься. Он ведь всего месяц назад потерял очень много крови. Быстрая геморрагическая анемия не купируется. Он сильно рискует, подвергая себя физическим нагрузкам. У меня и срочное дело к вашему отцу. Понимаю, что ещё даже 7 утра нет, поэтому прошу прощения за беспокойство. Но мне правда нужно с ним встретиться, срочно. Я могу это устроить, сказал Павел, затем достал из сумки полотенце и протёр им свой лоб. Отец рано не встаёт, но я могу его разбудить, если дело действительно срочное. Но, в простите, Алексей Александрович, но я бы хотел попросить взамен кое-что. Консультация прямо сейчас. Клятва лекаря отозвалась звоном в моих ушах. Что уж я и так не собирался ему отказывать. Но теперь у меня точно нет выбора. Клетва решила, что я должен помочь сыну барона. С радостью помогу, кивнул я. Только не рекомендую взмугшим от пота долго находиться на улице. Может быть, продолжим наш разговор внутри? Да, простите, конечно, кивнул Павел. Пройдёмте за мной. Павел провёл меня в гостиную и приказал уже простувшимся слогом заварить чай. Села у меня нет совсем, признался он. Любое дело отнимает энергию. Много хожу, устаю, от тренировок чувствую себя как кусок мяса. Думать устаю. Да чего уж там, скажу честно, это же лежать устаю, господин мечникёв. Мне кажется, что рана всё-таки оказалась смертельной. Нет, Павел, просто вы сильно поторопились, объяснил я юноше. Это называется астеническим синдромом. Астения это бессилие. Вашему телу не хватает кислорода. Мозг, сердце и мышцы его не получают, отсюда и постоянная слабость. Я ведь предупреждал, что после кровотечения придется долго восстанавливаться. Но вы, судя по всему, меня не послушали. Так ведь я же не могу вечно валяться в постели. Я и так виноват перед отцом из-за того, что попытался завладеть тем огненным кольцом. Хвала Грифону, что делегация из Саратова решила уничтожить этот артефакт. С помощью него очень легко управлять людьми. Многие соблазнились его силой. Я в том числе. Скажу вам прямо, Павел, эта слабость продлится еще месяц или два. Но мы можем ускорить процесс выздоровления, если, конечно, вы согласны рискнуть и опробовать новый препарат, который я сейчас создаю. Речь шла о соке уни-гриба, который я извлек из первого образца. Он очень хорошо нормализует кровообращение. А испытывать на ком-то этот препарат мне все равно придется. Пусть этим человеком станет Павел Елен. Главное, чтобы он регулярно посещал меня после того, как начнет употреблять этот сок. Тогда, если возникнут побочные эффекты, я смогу в любой момент купировать их с помощью лекарской магии. Павла мои условия устроили. Через 20 минут он уже начал умолять меня, чтобы я принес ему лекарства. Однако я решил отложить это дело хотя бы на день. Уж слишком много дел скопилось. После младший Елен, как и обещал, убедил отца поговорить со мной, и через полчаса меня позвали в кабинет барона. Вы бы ещё посреди ночи пришли, Мельченков, пробурчал мужчина, устало протирая глаза. Что стряслось? Я принёс деньги. Перешёл к делу я. Готов заключить договор на покупку завода прямо сейчас. Больше тянуть не хочу. Вы уверены, что мы при достережении не стоит, не стоит, перебил его я. С проклятием я разобрался, поэтому прошу, давайте ускоримся. Мне нужно срочно приступать к производству. О, удивительно. Как налил барон наливая себе стакан студеной воды. Вы пришли ко мне в 6:00 утра, чтобы подписать эту сделку. Но представьте себе, кое-кто вас уже смука передить. Что? скинул я брови. Вчера вечером ко мне пришёл познакомиться новый лекарь, Иван Михайлович Сечинов. Он переехал в наш город и сразу же принялся расспрашивать меня о том, какие у нас имеются промышленные здания на продажу. В первую очередь его интересовал тот самый завод. Только не говорите, что продали ему эту землю. Не-не-нет, что вы? Замахнул руками на Кенте Сергеевич. Я бы не стал портить с вами отношения таким образом. Вы первым захотели купить завод, поэтому и долг господину Сечению решительно отказ. Вот только сумму он предлагал совсем иную. Сколько? 15000 рублей. Поджал губы Елен. В три раза больше, чем цена, за которую собирался покупать я. Но это не аукцион, всё зависит от барона. Он продаст тому, кто ему больше приглянется, а я свою репутацию в Хапюрске уже отвоевал. Я готов заплатить 700 за вашу верность своему слову, причём деньги у меня сейчас с собой. Если мы сойдёмся на этой сумме, вы больше не станете сомневаться из-за предложений Сеченого. Хм, усмехнулся барон Елена. Вижу вы с ним в напряжённых отношениях. Но загибать цену я не собирался, Алексей Александрович. Из всех лекарей в Хопюрске доверяю только вам. Поэтому цена останется неизменной 500 рублей. Больше я от вас не возьму. Это был очень благородный жест со стороны Елены. Я уже был готов заплатить больше, чем планировал изначально. Однако это бы привело к тому, что целый месяц мне пришлось бы питаться через день. Ради лекарского дела я был готов пойти на такой шаг. Но не стану врать, что был рад более благоприятному исходу. Купчом мы подписали сразу же. Марун пообещал заверить документы у своего юриста. Завод уже был моим, осталось только утрясти ряд формальностей. Поскольку на подготовку документов я потратил чуть больше времени, чем планировал, на работу я прибыл с опозданием. Однако мой кабинет уже был занят Ильёй Синицыным. "Ты что тут делаешь?" удивился я, обнаружив на своём рабочем месте старого друга. "Алексей, нет времени объяснять. Я тебя прикрыл, сказал, что ты в смотровой. Корабль в тебе искал." Кажется, он решил подбросить тебе домашний вызов, объяснял Синецын. Вот главный лекарь переспособился к придуманной мною системе, уже сам вызовы кидает. Хорошо, я сейчас к нему поднимусь. Он-то мне один, -бросил он последо к Синецыну. Сейчас сам всё узнаешь. Не хочу быть тем гонцом, которому за плохие вести трубят в голову. Я вошёл в кабинет корабела без стука. Не знаю, как так вышло. Видимо, мне не терпелось узнать, какими новостями меня собирается — одарить Иван Сергеевич. Однако его это не смутило. Он уже привык к тому, что я захожу к нему в любой удобный для себя момент. Однако меня, в отличие от него, кое-что сильно смутило. Ведь в кабинете главного лекаря сидел Сеченов. Да что б меня, он уже и сюда успел забраться. — О, Алексей Александрович, вы как раз вовремя. Одним лишь уголком рта олубнулся главный лекарь. — У меня для вас есть особое задание. Нужно скатать в северку. Наверное, вы не в курсе. Это самое отдалённое село нашего района. За переработку доплачу, можете не сомневаться. Ехать туда придётся часа 4, и очевидно, столько же обратно. Я уже изучал карту Хапёрского района. Северка находилась на северо-западе. Путь до неё, мягко говоря, не близкий. За этим селом уже начинается Пендинский район. Вот только железная дорога на том участке не проходит. Быстро добраться на поезде не выйдет. Придётся трястись в повозке. Кстати, как раз хорошая возможность представить вам нашего нового сотрудника. Он будет работать вместо Владимира Мансурова. Иван Михайлович Сеченов, произнёс главный лекарь. Вы, кажется, земляки, он тоже из Санкт-Петербурга. Мы уже знакомы, отрезал я. Лучше скажите, извоч кананили или мне самому искать, как добраться до северки? Я договорился, чтобы вам выделили карету, но из такой моей северки доложили тревожные вести. Говорят, у них там завелся великан. Какой еще великан? Не понял я. Мне сразу представился типичный сказочный трехметровый монстр. Вот только эта работа не для лекаря, если уж на то пошло. Как я понял, это обычный человек, но с очень-очень большим ростом. Он уже несколько месяцев пугает жителей Северки. Однако пару дней назад его нашли лежащим в снегу около леса. Несколько особо смелых мужиков решили его выходить. Но сами справиться не смогли, поэтому передали информацию об этом мне. Думаю, вам это может показаться интересным. Кто знает, может, вы что-то откроете на новой болезни, о которой ранее ещё никто не слышал. Корабль слишком привык ко мне, очень хорошо научился давить на то, что меня интересует. Главный лекарь совсем не глуп, даже из моего любопытства умудряется выдавить пользу. Когда как раз покажете своему новому коллеге, как продвигается работа в Опирске? Будете какое-то время его наставлять? Только этого мне не хватало. Сечинов поедет со мной? Для меня большая честь поучиться у вас, Алексей Александрович, хитро хмыльнул Сечинов. Чувствую, поездка в северку будет куда сложнее, чем я думал изначально.